Глава девятая. «Дмитрий, ты проснулся уже?» Голос был знакомый, но говорившего я не видел. «Да, кажется», — ответил я и открыл глаза. «Где я?» «Дома? Где же еще?» Сидевший у кровати Петрович усмехнулся. «Дом, конечно, странный, но другого у нас нет». Я привстал на кровати. «Да, лежу в комнате». В воздухе слабый запах лекарств, но явно не больница. В теле какая-то странная легкость, вообще чувствую себя довольно хорошо. Единственное, что беспокоит, это как я сюда попал. Надо полагать, сейчас мы в школе, а вырубило меня на территории завода. Они нашли. — Как вы меня нашли? — спросил я, откидывая одеяло. — А чего тебя искать? — старик улыбнулся. — Ты сам пришел. — Сам. — Ага, невменяемый слегка, словно бы пьяный, но сам. — В руке райское яблоко держал, от того тебя так и перло. — Яблоко, да, помню, сорвал какое-то, — признался я. — А еще воды живой напился, — добавил Петрович. — Да, там источник был, у корней. — Знаю, это всегда так. Считай, жизнь себе лет на двадцать продлил, а то и на тридцать. Если болячки какие были, забудь о них. У людей слыхал, даже кариес в зубах зарастал, и бородавки исчезали. Я не знал, что так действует, просто пить хотел. При виде источника все пить хотят. Эх, жаль только, что он одноразовый. Как сорвешь яблоко, так и иссякает. Если не срывать, то тоже исчезнет, но позже. Два-три человека напиться смогут». «А что за артефакт такой? Ценный он?» Спросил я, вскакивая с кровати. Пол был теплым, ходить без обуви проблема не составляла. «Ценный?» «Да, ценный. Такой всего два раза находили. Ты третий. Только ценность его неизвестна. Ученые ценят, да, а для нас...» Ну, ты вот смог по городу пройти, никто тебя не тронул. Но это пока свет от него шел. Твари света этого боятся и разбегаются в стороны. Сейчас он угас уже, но польза все равно сохранилась. Будет теперь чем ученых порадовать и себе подарков выпросить. В город повезете? Нет, там сложнее все. Военная колонна должна завтра прибыть. С ними весть пошлем... Потом пришлют кого-то от науки, он приедет, оценит, ну и, само собой, привезет чего-нибудь. Соседи бают, что цивилизация расширяется, что когда-нибудь тут блокпост военный поставят. Глядишь и лабораторию, тогда и нам проще станет. А как мужики, — внезапно вспомнил я, натягивая штаны. Форма обнаружилась в тумбочке, отстиранная и выглаженная а сверху лежал наган в кобуре с ремнем. Вернулся кто? «Двоих потеряли, трое ранены, тебя тоже убитым считали. Как я понял, сначала тебя вырубило, а потом тому, кто тебя нес, голову снесли. Но и тебя, естественно, никто не подобрал. Сам-то что помнишь?» Очнулся в темноте. Я начал восстанавливать в памяти тот день. Вокруг никого, но обрез сохранил. Потом слышу, писанные рядом, ходят со светом, ищут кого-то. Я от них, а не за мной. Так и утопал в один из нижних коридоров. Он затоплен, но пройти можно. Так и добрел до выхода на территорию. Так значит, есть проход? Есть, хоть и не самый удобный. Так вот, там вышел, а кругом паутина, кое-как пролез. Чуть надвое не распался. Потом пауки появились. Троих убил. Постой, ты правда пауков видел? Да, а что такого? Они твари редкие, только по ночам выходят. Днем, считай, не найти их. А уж убить. Как получилось-то? Одного мелкого кастетом забил, второго. Я попробовал вспомнить. Второго шариком от подшипника. «Чего?» «Труба там есть», — объяснил я, — «высокая. Я на самый верх забрался, оттуда швырял железками. Попал удачно в шею между пластинами. Пробил что-то важное. А вот мамка их никак умирать не хотела. Зажигалкой ей прямо в рыло попал. Она уже изнутри выгорела, а все равно шевелилась. Потом из нога настрелял. А потом все. «Сказал бы, что ты заливаешь?» Петрович подозрительно прищурился на меня. «Но специалистов по паукам у нас нет. Тварь редкая, а потому будем считать, что все так и было». «Так можно сходить туда и посмотреть», — предложил я. «Возможно, трупы до сих пор там лежат». «Обязательно сходим», — кивнул Петрович. «Только сперва поймем, как ты оттуда вышел. Территория завода закрыта паутиной, жгучей плесенью» а еще ядовитыми растениями. Ни туда, ни оттуда хода нет. Через подземный коридор можно, да там еще списанными неясно. Когда оделся, почувствовал себя еще лучше, а заодно ощутил зверский голод. Тело стало сильнее, а мускулы требовали работы. Но сперва поесть. Я отправился в сторону столовой, там сегодня сидела миловидная, худощавая девушка с короткой стрижкой. Волосы русые, глаза зеленые, на лице грусть. При этом совсем молодая. Если она тут с самого начала, то ей тогда было лет четырнадцать. «Что есть будете?» — спросила она. «Да что дадите? А большой выбор?» «Борщ, гречка. Могу просто бутербродов с тушенкой сделать. Тоже вкусно. И чай сладкий». Она откинула с глаз челку и посмотрела мне в глаза. «Вы недавно здесь?» «До да дня четыре всего. А что, так заметно?» «Конечно. Я тут всех знаю, а вас раньше не видела. Вы странный. Как занесло сюда?» «Водителем был. Я решил отделаться полуправдой. В столовой злоумышленники напоили отравой, а очнулся уже здесь». «Понятно». Она не стала вдаваться в подробности. — Садитесь, сейчас гречка с подливой будет. Меня Марина зовут, я из санатория. — Дмитрий, я в местных реалиях не разбираюсь, — скромно сказал я, присаживаясь за стол. Не знал, что тут и санаторий есть. — Есть, только там мы живем. Она поставила передо мной большую миску из нержавейки, где горой была навалена гречка, а сверху налета подливка с кусочками мяса. Женское общежитие, а мужчины к нам в гости ходят. Чаю сколько? Один стакан. А как получилось такое общежитие? Спросил я. Я думал, женщин первыми эвакуировали. Эвакуировали, да не всех. Она положила рядом два кусочка хлеба, после чего присела рядом. Нас, например, забыли. Вас? Спросил я уже с набитым ртом. Нас — это заключенных. Она улыбнулась, но в глазах стояла грусть. Тут колония была, женская, для малолетних. Вот и мы там были. Хорошо помню те дни. Нас, может быть, эвакуировали бы потом, да только поздно стало. Когда совсем припекло и военные не справлялись, администрация просто отпустить нас хотела, чтобы своим ходом из города выбирались. Не отпустили? Я продолжал жевать, каша оказалась неожиданно вкусной. Никто не пошел, там снаружи такое творилось, а в зоне хоть колючка была и забор. Охрана в бой вступила, полегли почти все. Потом твари накрыли с самолетов чем-то, да так, что все вокруг в огне было, половину зоны снесли. В нашем отряде выжившие собрались. Семьдесят девок и одна надзирательница. Четыре дня просидели, потом она нас вывела наружу. Тут уже мужики местные начали порядки наводить. Хорошо, хоть нормальные мужики попались. В других местах не так. Нас они в санатории сразу поселили, там почти все цело было и место такое, что опасности нет. С трех сторон лагеря поселенцев. И как вы там живете? Нормально. Надзирательница это, Любовь Наумовна. Она у нас с тех пор старшей. У нее вся семья тогда погибла. Теперь мы ее семья. Мы там стараемся помогать, шьем, вяжем, ходим за ранеными. Иногда приходим в лагеря работать, как я сейчас. Нас не обижают. Иногда кто-то с кем-то поженится, уходят из санатория. А почему потом не выбрались? Есть ведь возможность. Большинству идти некуда. Родственники погибли, а если живы, то неизвестно, где их искать после эвакуации. Семеро на большую землю выбрались, а одна обратно вернулась. Не нашла никого, к тому же документов нет. Срок, по идее, кончиться должен. Да только нахождение здесь в зачет не пошло. Короче, месяц ее по инстанциям гоняли, потом она плюнула на все и с караваном обратно добралась. А сама чего замуж не вышла? Не нравится никто. Она широко улыбнулась. Да и старые тут мужики почти все. На меня она при этом смотрела каким-то странным взглядом. Да я тоже не мальчик. А выглядите молодо. Чаю еще подлить? Чаю она мне подлила, потом снова села и уставилась. Как там, на большой земле? Вот и что ей отвечать? Про большую землю я рассказать могу, только не про ту. Бардак. Теснота в городах. В селах тоже. Постепенно землю обратно отвоевывают. Глядишь, застанем время, когда город заселится заново. Да, а пока можно вокруг сады фруктовые посадить. Тварей опасных почти выбили, вот и занялись бы садоводством. Сейчас ведь климат такой, что хоть пальмы выращивай. Зимы-то и нет совсем. Мы еще поболтали немного, потом пришло время уходить. «Ну, вы меня не забывайте», — сказала она. «Марина Еремеева. Спросите, если надо. А то в санатории еще две Марины есть. Глядишь, погуляем вместе». «А чего ты мне все выкаешь?» — спросил я, уже стоя в дверях. «Вроде не очень старый». «Любовь наумовно приучила», — с гордостью ответила она. У нас там, как в институте благородных девиц, все книги читают и вежливые. Но, если хочешь, буду на «ты». При этом она даже чуть-чуть покраснела. Я попрощался и вышел. Странная картина. Вот девки, причем зечки, из колонии, то есть антисоциальные. А с ними надзирательница, которая как-то власть удержала, а они ее почему-то до сих пор как мать воспринимают. И выбраться не могут. Некуда. После катастрофы не пустились во все тяжкие, хотя с таким количеством свободных мужиков даже подобие приличий сохранить сложно. Организовали подобие коммуны, и мужики в гости ходят. Кстати, надо будет навестить. Выясню только сначала, чем сегодня заниматься буду. Отправился к Рогову, но того на месте не оказалось. Бегал куда-то по делам. «Сядь, подожди», — предложил Петрович, указывая на стул. «А чего хотел-то?» «Да ничего особенного, только узнать, что делать. Состояние у меня нормальное, могу делом заняться». «Давай так. Сегодня больших дел не планировали, потому иди в конец коридора, там спуск на уровень ниже. А там котельная, точнее электростанция. Там сегодня один человек в смене, тяжко ему». Помоги. А ближе к вечеру ко мне возвращайся. Посидим над железом, поможешь кое-чем. Да и ствол тебе нужно подыскать. Обреста свой ты пролюбил. Точно. Я и не вспомнил про него. Видимо, выпал, когда я возвращался. Когда с трубы падал, не потерял, а тут выпал. Впрочем, насколько понимаю, гладких стволов на базе навалом. Я отправился в котельную. Там в самом деле работал один человек, тот самый Коля, с которым мы участвовали в первом походе. Если в тот раз он был одет в подобие военной формы, то теперь на нем был все тот же брезентовый прикид сварщика или столевара, в котором он старательно закидывал топливо в топку. «Здорово!» — крикнул я, стараясь перекричать гудение аппарата. «Меня тебе в помощь определили!» «Смотри!» – он отставил лопату и стал объяснять. «Есть уголь, есть дрова. Уголь хранился в огромном жестяном ящике, а дрова были сложены в две поленницы у стен. Уголь лучше, но его мало. Печь должна топиться все время. Давление не должно падать ниже...» Он постучал по манометру. «Вот этой отметки!» Цифры на шкале были почти неразличимы, поэтому нужное давление было отмечено царапиной на стекле. «Короче, добей до полного!» Он указал на пылающую топку. «Потом можно отдохнуть. Оденься только, а то искры летят!» Я сбросил верхнюю часть формы, натянул брезент, какового на гвоздях вдоль стены висело комплектов шесть, после чего начал кормить аппарат. Попутно изучал устройство. Генератор, понятно, мне не видно, а вот остальное стоит запомнить. Топка прямоугольной формы. Колосник. Снизу поддув. Кстати, поддув интересный. Вроде бы от электричества работает. А рядом ручка есть, вроде кривого стартера. «Это чтобы в самом начале разогнать», объяснил Коля, затягиваясь самокруткой. Ну или просто горение ускорить. А вот это он указал на приземистые тележки внизу. Чтобы залу вывозить. «А куда вывозят?» Спросил я, отправляя в топку кусок сухой доски. Вообще дрова были большей частью не из расколотых чурок, а из ненужного деревянного хлама. Даже обломки мебели попадались. Поначалу на огород вывозили. Теперь куда попало?» Неподалеку болото было, так его засыпали. Топка быстро забилась, пришлось остановиться. Дерево занималось медленно, поэтому я не поленился и взялся за ручку поддува. Вместо умеренного потока в топку ворвался настоящий ураган. Дрова немедленно вспыхнули, а наружу полетел пепел, от которого я поспешил ретироваться. Стрелка на манометре уверенно перевалила за отметку. Сменился я в восемь, не особо устал, дрова горели с постоянной скоростью, а потому можно было рассчитать время, сходив в столовую на перекус или даже подремать часок, особенно если кочегаров двое. Наскоро ополоснувшись в бане... В котельной было относительно чисто, но от копоти открытые участки тела равномерно почернели, сделав меня похожим на африканца. Я отправился к Петровичу в мастерскую. Рогов уже был на своем месте, сидел с телефонной трубкой в руке и с недовольным выражением на лице кого-то выслушивал. Увидев меня, он вяло кивнул и снова погрузился в беседу. «Проходи». Сказал мне Петрович, как только я перешагнул порог мастерской. Здесь царил творческий беспорядок. Два больших верстака, тиски, токарный станок, сверлильный станок. А у дальней стены стоял настоящий стол алхимика, уставленный колбами и пробирками. «Садись вот тут, держи». Он подвинул мне низкий табурет, а в руки сунул железку, в которой я не сразу узнал затвор от трехлинейки. Деталь сильно заржавела, и, несмотря на частичное отмачивание в нефтепродуктах, требовала чистки. — Надо отдраить до блеска, — сообщил старик. — Потом вставим куда надо, и получишь винтовку. Сама винтовка лежала неподалеку, классическая трехлинейка. Дерево темное, ствол тоже местами тронут ржавчиной, отчего оружие смотрелось настоящим древним артефактом. «Ты не смотри, что ствол старый», — сказал Петрович, проследив за моим взглядом. «Там все работает, внутри он не пострадал. В магазине кое-что подшаманить пришлось, да теперь вот затвор отдраить. Держи». Он дал мне в руки кусок мягкого войлока с абразивной пастой, которой я стал натирать кусок железа. Мелкого абразива хватало, чтобы зачистить ржавые пятна. Наждачка тут не требовалась. "Это из раскопок стволы?" спросил я, видя, как мой собеседник переместился за алхимический стол. "Ага, соседи передали четыре штуки." Он вынул из-под стола большую бутыль с нарисованными на стекле черепом и костями. Оттуда стал переливать прозрачную жидкость в небольшую банку. «Винтовки, конечно, старые, но стреляют. После ремонта будут хорошо стрелять. С патронами, правда. Но ничего, глядишь, у военных разживемся». «А что у них вообще есть?» — спросил я. «И какие патроны используют?» «Все». Уверенно заявил Петрович, добавив в налитую жидкость другую, более густую. Разве что гаубиц нету, и то поначалу самоходки ходили в колонне. А все же. Ну, смотри, колонна машин на двадцать, пусть не все с личным составом, но защитить себя они должны. А от кого защищать? Вот именно. Никто не угадает, откуда опасность придет и какая. Против писанных есть автоматы 5.45, а в ближнем бою дробовик. Один на отделение минимум, да не такой, как у нас, а самозарядный. Да патроны разные, в том числе и мини-гранаты. Дальше временами приходится с кучей мелких тварей столкнуться. Для них та же дробь и огнемет. Один на взвод, ранцевый, да еще на бронетехнике обычно стоят, чтобы с воздуха опасность отбить. Идем дальше, если твари в укрытии засели, а хоть бы и люди, а близко подходить чревато. Для этого у них шмели имеются с запасом. Я так подробно объясняю, потому как видел их не раз в деле. Как правило, в колонне одна заушка на ходу, зенитка то есть, чтобы крупных тварей валить издали. А для тяжело бронированных, таких как костяной мастодонт, есть РПГ-7 и кумулятивные гранаты. Само собой, патронов уйма, гранат уйма, огни смеси уйма и всего остального тоже. Теперь еще и беспилотники появились. Простенькие, но для разведки годятся. А вот пулеметы и снайперки у них, как обычно, по одному на роту. А мы попробуем патроны выменить. «Дурь какая-то», — поморщился я. «Начальство ведь знать должно. Или они слепые?» «Думаю, что не слепые. Вот только офицер, что в поле работает, прекрасно знает, как нам тут без боеприпасов живется, потому и внимания не обращает. А кто-то, может, и долю с того имеет. По-хорошему, давно пора нас приравнять, если не к военным, то к охотникам-промысловикам. Тогда на законных основаниях можно будет оружие нарезное купить и патроны». Ну или поставить постоянный блокпост с тяжелым оружием, чтобы хоть от налета писаных защита была. Дальше мы занимались каждый своим делом в молчании. Он смешивал какую-то адскую микстуру, которая у меня на глазах трижды сменила цвет и дважды консистенцию. Конечный результат выглядел как бесформенный ком чего-то, напоминающего коричневый пластилин, который плавал в темно-синем желе. Желе он выплеснул в угол, где оно моментально впиталось в бетон, а из пластилина начал лепить мелкие шарики. «Закончил?» — спросил он, подняв глаз на меня. Я осмотрел железо, затвор выглядел, если не как новый, то вполне пристойно, а потому я утвердительно кивнул. Отставив лепку, Петрович забрал у меня железо и начал собирать оружие. Собственно, там и собирать было нечего. Устройство крайне простое. «Владей!» — он протянул мне собранную винтовку. «Ремень завтра найдем». «А патроны?» — «На кой хрен они тебе сейчас?» «Ну, ночью тревога, а я голый», — пояснил я. Он недовольно заворчал, но полез в шкаф. Через пару минут активных поисков на стол легли четыре винтовочных патрона с латунными гильзами и самодельными пулями из голого свинца. «Самодельные», — объяснил он. «Но гильзы у нас есть, в ближайшие дни еще накрутим. Пока же зажми в тиски и просверли в пулях отверстия. С торца. Не насквозь, а так миллиметров пять». «Зачем?» — не понял я. «Зажигательный состав туда засуну». Видел, как зажигалки работают? Вот и тут то же самое, только поменьше. Пуля имела форму простого цилиндра, который к концу слегка сужался, заканчиваясь плоскостью. В этой плоскости я и пробурил углубление ручной дрелью. Сверлить мягкий свинец было легко. После этого я отдал патроны Петровичу, а тот, взяв пластилин, принялся замазывать им углубление. Потом еще вылепил конический кончик пули, сделав ее похожей на настоящую. Я не стал шутить про пулю из дерьма. «Держи, на тумбочку поставишь, сохнуть будет часа четыре. Потом стрелять можно». Патроны, чтобы не помять, я нес в руке. В мастерской мне было больше нечего делать, поэтому я отправился в свой номер, то есть в кабинет, где на парте была моя кровать. Вот только в кабинете от чего-то горел свет. Лампочки там не было, это я точно помню. Да и свет не электрический. Кто-то свечу принес. Осторожно открыв дверь, я заглянул внутрь. Не помешаю? Нет, конечно. Марина вскочила со стула и захлопнула книгу. Я тебя и жду. Зачем? Спросил я, понимая, что вопрос идиотский. Но не должно ведь быть так сразу. Ну, она опустила глаза. Так вышло, но я не столько за этим, скучно мне. Если не очень хочешь спать, пойдем погуляем. А здесь гулять можно? Ну, если недалеко, от школы, по улице домов пять, а потом назад. Там хорошо, тепло, жаль только звезд нету. Винтовку я поставил за кроватью, если кто и захочет украсть, то сразу не найдет, особенно в темноте. Наган при мне, в условно-безопасном месте должно хватить и его. Она взяла меня под руку, и мы отправились наружу, ощущая на себе завистливые взгляды караульных. Больше всего я боялся, что нам не о чем будет говорить. Раскрывать свое происхождение я не хочу» а в местных реалиях разбираюсь слабо. Но девушка оказалась грамотная, начитанная, и сама постоянно поддерживала разговор. Мы ходили по окрестностям, говорили о литературе, любви и семейных ценностях, она делилась планами на будущее. Нет, уезжать она не планировала, но семью можно создать и здесь, а когда пойдут дети, уже и цивилизация вернется а с ней школы, поликлиники, кинотеатры и библиотеки. Осталось только дикость забороть, тварей отстрелять, да отписанных отбиться. Расстались мы поздно, около двенадцати. Снаружи стояла темень, звезд, само собой, было не видно. Марина ночевала у нас в одном из кабинетов, номер я не рассмотрел, поскольку освещение коридора оставляло желать лучшего. Просто запомнил, что он последний в этом коридоре. Буду знать. Прощались недолго, но я все же дотянулся и поцеловал ее. В темноте она не сразу поняла мои намерения, встрепенулась и, кажется, испугалась. Но тут же реакция стала обратной, ее губы сомкнулись с моими. А вот попытку форсировать процесс она пресекла. Руки мои, рефлекторно направившиеся на разведку, она решительно отмела. Впрочем, и возмущения особого не заметил. Она улыбнулась, поцеловала меня еще раз, теперь в щеку, после чего пожелала спокойной ночи и скрылась за дверью. Я отправился к себе. Пришла запоздалая мысль, что для таких дел стоит побриться. «Ладно, все завтра».